Глава д в д с е д ь Дом, которого нет. Я замер, услышав звук взводимого курка. Затем кто-то щелкнул переключателем, и загорелась лампа, освещая коридор. Я увидел уже две знакомые рожи, те самые парни, которых я выдворил сегодня утром. Но теперь вместе с ними были еще двое. У одного из них я заметил макаров, а второй был вооружен двуствольным охотничьим ружьем, укороченным стволом последнее в данный момент было нацелено мне прямо в голову на таком расстоянии увернуться будет проблематично не дергайся иначе твои мозги окажутся на стене их попытки запугать после того что я пережил в игре кажутся смешными похоже именно так и чувствуют себя пробужденные высоких рангов когда их пытается задеть кто-то вот вроде этих людей «Вот только как в этом не потерять себя и свою человечность, не стать вторым Морозовым?» «Поаккуратнее, он один из этих», — предупредил типа с ружьем парень, который утром открыл мне дверь. «Ничего, будь он крутым, то не ошивался бы вместе вроде этого. А для однозвездочного пуля настолько же смертельно, как и для простого человека», — криво усмехнулся тот, продолжая держать меня на мушке. «Просто подыхать будет чуть дольше, растягивая наше удовольствие. Мне завтра на работу, так что свалите по-хорошему», — попросил я. В конце концов, лучше вначале попытаться урегулировать конфликт на словах, особенно когда у противоположной стороны есть огнестрельное оружие. Так может кто-нибудь погибнуть, от рикошета никто не застрахован, особенно в тесном помещении. «Где товар?» «Вы про наркоту?» – догадался я, улыбнувшись, что только заставило этих людей злиться пуще прежнего. «Смыл в унитаз, нечего этой дряни делать у меня дома». «Для твоей же пользы лучше, чтобы это было не так», – цокнул языком говоривший. «Для вашей же пользы лучше свалить, как я уже сказал. Мне нет дела до вас и ваших делишек, до той поры, пока меня в них не втягивают». «Нет, ты поедешь с нами, за город, и там мы поговорим уже по-другому». «Не могу я тратить время на ваши тупые игры», — вздохнул я. «Значит, придется по-плохому». Тип с ружьем мгновенно все понял. Он не стал угрожать или запугивать, а просто нажал на курок. Ружье грохнуло, и р у ж е й н о е п о л я д в е н а д т о г о калибра у д а р и л о меня в голову почти в упор. Мой фантомный образ тут же рассыпался, вызывая удивленные возгласы, Но сразу стал действовать настоящий я. Схватившись за ствол рукой за его деревянную часть, я вырвал ружье из рук стрелка и тут же ударил его открытой ладонью в грудь. Учитывая мою сверхчеловеческую силу, мужика вышвырнуло в кухню, попутно сбив второго, вооруженного Макаровым. Сразу же послышался грохот, и, похоже, на голову мужчину пал один из шкафов со всем его содержимым. Я бросил короткий взгляд на другую парочку, что о б и т а л а тут раньше. «Эй, мужик, слушай, мы...» — начал был он, опасливо и виновато подняв руки, но я не церемонился. Одним прыжком оказался рядом с ним, схватил за голову и толкнул по направлению стены. «Не сильно, а то еще проломлю череп. Силу свою я еще недостаточно хорошо контролировал, так что не перестараться бы ненароком». На то, чтобы разобраться с оставшимся, много времени не ушло. Хватило одного удара, чтобы отправить его в нокаут, после чего вернулся к тем, что были в кухне. Они как раз оклемались, и тип с Макаровым даже успел выстрелить, но пулю вновь заработал фантом. А уж какие глаза были у этих бандитов, когда они вновь увидели, что моя фигура истаивает призрачной и л л ю з и и Ударом ноги я выбил оружие из рук стрелка и приложил мужика об стол, пусть немного подумает над своим поведением. Второй тем временем навалился на меня сзади, но так и не смог повалить. Разница в физической силе, несмотря на мою куда более мелкую по сравнению с ним фигуру, была далеко не на его стороне. Я играючи сбросил его с себя, швырнув в кухонный гарнитур. Как ни посмотри, но с появлением пробужденных понятия физической силы и возможности стали настолько размытыми, что просто смотря на человека никогда не поймешь, тягал ли он штангу под 100 килограмм, или никогда в жизни не поднимал ничего тяжелее пакета с покупками из магазина. Пробужденному вовсе не обязательно выглядеть сильным, чтобы являться таковым. Закончили, спросил я, но мне никто не ответил. Эти парни валялись кто где не в силах подняться. Так-то лучше. Тем временем в коридоре послышался какой-то шум. Я ожидал, что может у этих бандитов есть подельники, решившие узнать, что происходит, но это оказался всего лишь сосед. Тот самый старичок, с которым я р а з г о в а р и л с я в день первой встречи с Чеховой. Завидев меня, он облегченно кивнул и осторожно осведомился. «Стрелял кто-то?» «Да, там бандиты с оружием валяются. Наряд вызываю, пусть заберут. И не говорите, что видели меня, хорошо? Скажите, что слышали шум и стрельбу». «Понял», — икнул он и поспешил скрыться за своей дверью, а я спустился по лестнице вниз и вышел на улицу. «Надо уходить, если останусь, то ночь проведу в отделении, и еще окажется, что неправ в этой ситуации буду именно я. Нет, оно мне точно не нужно, да и крыши в виде гильдии у меня нет». Немного подумав, я активировал функцию телефона в чипе и набрал номер Марины. Она мне дала его перед тем, как мы расстались на всякий случай. Кто же знал, что этот случай произойдет так скоро? «Марин, а т о Стас», — невольно улыбнулся я, услышав, что вызов был принят. «Ох, я только пришла домой. Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила она, а на фоне было слышно, как что-то упало из-за неосторожности девушки. «Вроде того», — поморщился я, — «можно нескромный вопрос?» «Давай», — с готовностью и даже какой-то радостью отозвалась Марина. «У тебя, случайно, нет дивана или раскладушки?» — слегка смущенный от собственной просьбы спросил я. «Мне бы перекантоваться где-нибудь этой...» «Приезжай», — не думая ни секунды ответила она. сейчас пришлю тебе адрес спасибо за мной должок нет стас возразила бывшая одноклассница это я тебе должна давай я жду стас я вздрогнул когда рука мягко коснулась моего плеча и тут же открыл глаза тихо тихо успокойся это всего лишь я продрав глаза я несколько раз моргнул и расслабился увидев марину Она присела на край дивана и улыбнулась. На моей школьной подруге был весьма приятный глазу кремового цвета пеньюар, открывающий чуть больше, чем следовало. Будь ситуация чуточку другой, я бы даже мог решить, что она таким образом со мной заигрывала, но сейчас я сильно в этом сомневался. Я приготовила завтрак. На этом она меня оставила, и я, поднявшись с дивана, направился в ванную. Быстренько ополоснулся, после чего составил компанию девушки на кухне. Она уже ждала меня, неторопливо попивая кофе. «Яичница, тосты, бекон», — торжественно объявила она, — «лучший в мире завтрак». Я усмехнулся и приступил к еде. «Извини, что побеспокоил. С моей стороны это было...» «Да брось», — беззаботно отмахнулась Марина. «Учитывая, через что мы прошли, место на диване — это мелочь. Оставайся, сколько нужно». «И даже не спросишь, почему?» — поинтересовался я. «Думаю, на это есть причины», – пожала она плечами. «Будь на твоем месте кто другой, я бы подумала, что это хитрый метод подката. Но вряд ли ты сейчас думаешь о других девушках». Тут она попала в самую точку. Неужели женская интуиция настолько мощная вещь? «Если захочешь поговорить...» «Нет смысла говорить», – вздохнул я, оборвав ее порыв. «Ты и так все знаешь». Я влюбился в женщину, которая оказалась монстром бездны, уровнем пятизвездочного, если не более, босса. «Как я уже говорила, я помогу тебе, чем смогу, Стас», взяла меня за руку Марина и посмотрела мне в глаза, выражая свою поддержку и теплоту. «Если бы не ты, я бы тут не сидела. Ты мне ничего не должна. Если бы ты не отдала свою руку, то никто из нас тут бы не сидел». «Руку можно вернуть», — не согласилась девушка, «были бы деньги, а вот жизнь нет». И вообще ешь давай, хватит языками чесать, мы ведь на работу собрались. Я улыбнулся ее наигранной сердитости и вернулся к еде. Добив свою порцию и выпив кофе, я внезапно понял, насколько сильно это утро отличалось от моего обычного. Кто знает, сложись жизнь иначе, возможно, каждый новый день был бы таким. Возможно, я бы даже набрался тогда смелости и заговорил с этой красавицей, по которой сохла половина школы, Но это пустые размышления. С одеждой у меня пока что было плохо, на мне были лишь джинсы, футболка и кофта-худи, позаимствованные у новых жильцов моего дома. Все это, разумеется, было в одном экземпляре, но всяко лучше, чем расхаживать по улице в странных самодельных одеждах смехом. Пусть никого подобное это не удивит, но все же привлекает внимание. С зарплатой надо будет обновить гардероб. А вот с одеждой у моей спутницы проблем не было, она облачилась в профессиональное одеяние. Это был облегающий и не стесняющий движение костюм с усиленными вкладками из плотной кожи на жизненно важных местах. Вид этот костюм имел слегка странный, но мне не раз доводилось его видеть. Типовая одежда для низкоранговых охотников, сражающихся на средне-дальней дистанции, дающая неплохую подвижность и кое-какую защиту. «Для танкования не годится, конечно, но принимать на себя удары монстров никто и не заставляет. Задачи у подобных пробужденных совершенно иные». «Ты куда?» – удивилась девушка, когда я повернул в сторону остановки. «Что?» – не понял я вопроса. «У меня машина», – довольно улыбнулась девушка и демонстративно нажала на вытащенный из кармана пульт разблокировки сигнализации. «А-а-а! Машина Марина оказалась японцем примерно моего же возраста». ну и с соответствующим пробегом, но девушка явно заботилась о своем транспорте. По крайней мере, и внешне, и в салоне все было в хорошем состоянии. Марина завела мотор, ы мы тронулись. «Так какие планы, босс?» — усмехнувшись, поинтересовалась она. «Не называй меня так», — поморщился я от такого к себе обращения. «Из нас двоих ты трехзвездочный пробужденный, да еще и с чипом в голове, так что твое лидерство не обсуждается». Непонятно, говорила ли она это в шутку или серьезно. Ее тон был веселым, но кажется, что Марина сразу таким образом создавала между нами некую форму субординации. «Как бы ни было неприятно это признавать, но пока что я лишь о б у з а и нет, не спорь, это так. Я стрелок, не способный стрелять, а с п о с о б н о с т и под ближний бой у меня и нет толком. Это временно, руку мы тебе вернем». Она кивнула, принимая это как данность. И все же, какие планы? Организуем группу из двух охотников, задумался я. Если ничего не изменится, подпишем стандартный временный контракт. Может, смогу убедить пару знакомых добытчиков к нам присоединиться, если они еще работают. У меня была неплохая репутация в этой среде, но спустя столько времени надо на месте ориентироваться. А потом, думаю, что в бездну нам пока соваться нет смысла. Для этого нужна подготовка и отряд побольше. Если ничего не изменилось, то я знаю пару мест, где мы можем без особых рисков устроить рейд и относительно быстро поправить свое материальное состояние. Без особых рисков, значит, ничего ценного, правильно поняла меня Марина. Да, деньги выйдут небольшими, но не вижу смысла спешить. Мы с тобой не так много времени провели, вместе сражаясь. Нужен командный опыт и какое-никакое снаряжение, что тоже стоит немало». Под последним я подразумевал то, что на мне была обычная гражданская одежда с нулевой защитой и сомнительным удобством. Как только будем уверены, что потянем больше и найдем еще людей, то можно будет попробовать спуститься на первый этаж бездны. «Понимаю, я не против», — в и н о в а т о улыбнулась девушка. «Странная она, будто сама виновата в том, что мы не можем взяться за что-то более стоящее». Пока мы ехали, я решил немного скоротать время и залезть в интернет почитать новости. Благо, функционал Артемиды М6С это позволял. Стоило об этом подумать, как передо мной открылось окно с передовицей новостей. Позабавило то, что за три года в новостном пространстве не так уж много чего изменилось. Хотя нет, вру. Теперь примерно треть новостей была занята гильдейской аналитикой. и н ф о р м а ц и я о том, какая гильдия какой рейд совершила и что добыла, О стычках между ними и всем таком. Но судя по тому, что я прочел, пятидесятый этаж бездны так и не был открыт. «Проклятие все еще там», — хмыкнул я. «Что?» — не расслышав, что именно я сказал, — спросила Марина. В этот момент ее больше волновала дорога и как бы не попасть в утреннюю пробку. «Да так, просто мысли вслух», — ответил я, возвращаясь к новостной ленте, «только в этот раз я стал копать ц е л е н а п р а в л е н н о Открыл информацию, посвященную гильдиям и их рейдам, и стал сверять цифры. Да, так оно и было. На данный момент максимальный этаж рейда был 49-й, тот самый, что зачистили буревестники незадолго до моей встречи с ч е х в о й По сути, именно затык на 50-м и заставил гильдию активно изучать вопрос проклятий. И за три года никто так и не смог продвинуться дальше в этом вопросе. Не лучше дело обстояло и с остальными безднами. Там гильдии столкнулись с аналогичной проблемой, уперевшись в п я т и д е т ы й этаж. А вдруг своей силой я способен решить данную проблему? Сколько заплатит гильдии за это? Главное, не попасться на крючок, когда я стану лишь инструментом для преодоления этажа, а не ц е н н м специалистом в этой плохо изученной области. Но нет, этот вопрос я обдумывать буду н е сегодня и н е завтра. Вначале нужно встать на ноги, поднабраться сил, а уже затем ввязываться во что-то такое. Если уж за три года так и не сумели преодолеть этот этаж, то не факт, что и за следующие три что-то получится. Пока я размышлял об этом, мы въехали на прилегающую к зоне территорию, и вот тут меня ждал крайне неожиданный сюрприз. Войска, и судя по нашивкам, не гильдейские. Они раньше тут были, с техникой и прочим, проверяли документы и охраняли границу между территорией гильдии, что управляло оборонительным блоком и городом, но сейчас количество людей и техники было раз в пять больше. Танки, зенитки, боевые укрепления и огневые точки. На мгновение мне даже подумалось, что правительственные войска взяли в осаду оборонительный блок. Пропустили нас без особых проблем. Но я все равно оказался впечатлен стянутыми силами. Что происходит? Почему их тут так много? «А, ты же не знаешь», — охнула Марина. «Не знаю чего», — непонимающе посмотрел я на нее. «Был прорыв примерно полгода назад». «Прорыв? Сильный?» Само известие о том, что оборона прорвана, было неожиданным и крайне тревожным, но я даже и представить себе не мог его масштабов. в у л и ц а Советской и прилегающих больше нет». Я удивленно посмотрел на девушку. Не похоже на шутку. Советская была одной из главных и крупнейших улиц города. И ее нет? Что во имя всего святого тут произошло?» монстр титанического типа с характеристикой блуждающий босс от услышанного по спине побежали мурашки монстры титанического типа сами по себе довольно редкие они огромные и живучи но обычно держатся внутри своих зон появления для их устранения проводят специальные операции с привлечением высокоранговых охотников облуждающий босс это особая характеристика которую может получить любой монстр при своем появлении в зоне или б е з н е Случается это редко, но тем не менее регулярно. К примеру, «Похититель костей» как раз был из таких. Нежить, получившая подобную характеристику, увеличивающую силу монстра, в несколько раз. В отличие от обычных созданий зоны, блуждающий босс не привязан к ареалу обитания и легко может пересекать границы. Но о комбинации титанического типа и блуждающего босса мне доводилось слышать впервые. Существо подобной силы было равно боссам трех, а то и четырех звезд. Представляю, какой переполох здесь случился, когда новость о подобном распространилась. Монстр играючи прошел через всю линию обороны, пробил стену и оказался снаружи», — принялась рассказывать Марина. Тут же были стянуты войска и лучшие пробужденные гильдии для устранения угрозы. Но к тому моменту пострадала уже целая куча людей. й эвакуировать гражданских просто не успели тяжело вздохнула она с тех пор по всему периметру б е з д н ы расквартированы войска чтобы не допустить повторения ситуации да и гильдии теперь имеют как минимум один сильный ударный отряд в постоянной готовности также ходят слухи что и окружающие бездну поселения собираются эвакуировать но пока это только слухи но страшно не это можно подумать роковое стечение обстоятельств продолжила марина Это уже далеко не первый случай. Примерно за месяц до пятой такое произошло на первой бездне, а через неделю после нас на девятой. Но хуже всего пришлось двенадцатой три недели назад. Там, как я поняла, еще не успели возвести полноценные укрепления, так что монстр вышел за пределы зоны почти сразу. «Стой, погоди», — остановил я девушку. у д в е н а д ц а т а е их же девять». «Уже нет». Нахмурившись, произнесла Марина, обгоняя затормозившую перед нами машину. «Сколько?» — напрягся я 15 и четыре из них появились только за последние полгода. Что-то происходит, Стас, что-то нехорошее. Мы думали, что взяли все под контроль, но кто-то сверху решил показать нам, что это не так».